У меня прадед жил, как ты сейчас сказал, в избе, в разгуляе. Был мещанином, уважаемым человеком, между прочим. И когда случилась революция, первыми прибежали как раз вот эти, голозадые, кто всю жизнь пил и больше всех орал. А у коммунистов тоже своя политика была. Подселять люмпинов в дома к нормальным людям. Купцам, служащим, врачам, интеллигентам. Барсо, какой гнусный, подселение». Чем-то подленьким таким попахивает. Ты собачке сердце читал? Там всё написано. Дом до сих пор стоит, могу показать. Он, правда, уже рухнул почти. Да я там и не жил, не застал уже. Мне мать рассказывала, каково было жить рядом с этими. Они на своей половине за 70 лет гвоздя в стену не вбили. Всё засрали. Зато каждый день бухали и приползали учить на сумму разуму со всякими швондерами. «Описать на стенах все гораздо!» «А что с ним стало, с твоим прадедом?» Вдруг спросила Танука. «Расстреляли его», — хмуро сказал я. «Всё, тема закрыта. И вообще мы пришли». В фотостудии на нашу троицу посмотрели косо. Моя вина. Забыл предупредить, что приду не один. Специфика работы такова. Когда фотографируем девушек-моделей, посторонние в студии нежелательны. Я дал отмашку, мол, всё в порядке, и направился к себе. Светитель Алексей зашёл спросить, я по работе или так. Ребята обменяли со мной приветствиями, освободили место у компьютера и потеряли к нам интерес. Артур вынул с фотоаппарата карту памяти. Я поколдовал с программами, и через пять минут пошла закачка фотографий. А мы вперились в экран. Михалыч, снимал немного. Десять-пятнадцать рисунков, зато с разных ракурсов и с разным увеличением. Тут был и зверёк, похожий на лису, которого мы сегодня видели. И непонятное многоногое существо с длинной девичьей косой, а может, скорпионьим жалом. Затем что-то ушастое с крыльями, похожее ни то на чебурашку, ни то на стрекозу. И ещё что-то, вроде солнца на ногах. Техника исполнения тоже отличалась. Маркер, мел, аэрозольный спрей, осколки кирпича. Авторство было разное, в этом я не сомневался. Но в одном Артур был прав. Что-то их роднило друг с другом. Какое-то странное единство стиля. «Что это за фигня? Где вы это наснимали?» Спросил святитель Алексей так неожиданно. Штеф вздрогнул оглянулся. Оказывается, за нашими спинами собралась уже небольшая толпа. «Да в городе, по дворам!» — объявил Михалыч. «Наскальная живопись», — прокомментировал кто-то, кажется, Лена. От «Ацтекские рисунки напоминает». «Ага, как в пустыне Наска», — резюмировал святитель, подаваясь вперёд и поправляя очки. «Слушай, Жан, запишите мне их, а?» «А то у меня такое чувство, что я такое где-то уже видел, только никак не могу вспомнить. Можно?» «Снимки не мои», — рассеянно ответил я, заряжая в сидепривод чистую болванку и мотнул головой в сторону Артура. «Вон автор. У него разрешение, спрашивай». «Можно?» «Да ради бога», — великодушно разрешил Михалыч. «А мы пока...» «Э, а это ещё что?» На мониторе мелькнула розовая башенка, потом другая, затем снимки кончились. То есть слайд-шоу продолжалось, изображения на экране исправно сменяли друг дружку, только все они были непроглядно чёрными. Я остановил показ, вышел в общее меню, повозился с настройками, но ничего не помогло. Все кадры, снятые Артуром после башен, являли собой тёмные прямоугольнички. «Может, камера сломалась?» — предположил я. Типунти на язык, рассердился Михалыч. До сих пор работала как часы. Тогда что это? Сам не пойму. И это у меня с тобой фотил. Вмешалась молчавшая до сили танука. А, точно! Вскинулся Артур. Как я забыл! И что? С подозрением спросил я.